Глава десятая. Дома его ждал сюрприз в виде испуганной няньки. Не думал он, что женщина рискнет вернуться. Она сидела на диване, охраняемая Юрой. Даже Марта выбежала и первым делом спросила, как София Игоревна. В этот момент нянька с затравленным видом взглянула охотину в глаза. Тяжело сглотнула. Мужчина одарил ее предупреждающим взглядом и заговорил, смотря прямо на Елену. «Моя жена и дочь пострадали в аварии. Как вы это объясните?» «Я... я...» Она не знала, что сказать. Потупила взгляд. Ярослав пристально наблюдал за реакцией женщины. Хотел понять, действительно ли она приложила руку к случившемуся. Елена все молчала. Тогда Охотин снова заговорил. «А была ли дочь на самом деле? Чего же вы молчите? Расскажите нам, как так удачно вышло?» Ярослав Федорович, Она тяжело вздохнула. Нянька все еще отказывалась смотреть ему в глаза. Неужели боится? Я действительно побежала к дочери в больницу. В какую? Резко перебил он, чувствуя явную фальшь в дрогнувшем голосе. Понимаете, когда я туда приехала, то узнала? В какую больницу, Елена? Яр еле сдерживал себя. Нянька что-то блеяла, пыталась сбить с толку или заговорить зубы. «Елена, лучше расскажите правду, ведь мы все равно, ее узнаем рано или поздно». Уже даже Марта поняла, что нянька лукавит. «Я говорю правду!» – обиженно воскликнула женщина. На ее глазах мгновенно заблестели слезы. «Мне позвонили из больницы. Сказали, что моя дочь травмировалась на работе. Связь была плохая, я не расслышала, что с ней стряслось. Меня попросили срочно подъехать в городскую травматологию». Она находится в другой стороне города. Мне не хотелось, чтобы София Игоревна делала огромный круг. Поэтому и поехала своим ходом». «И что же стряслось с вашей дочерью?» Яр выгнул бровь. Он уже знал, что скажет нянька. Но вдруг удивит его. Вся ее история притянута за уши. «Ничего», – произнесла Елена на выдохе. Яр сразу хмыкнул. «Да, действительно, моей дочери не было в больнице». И, позвонив ей позже, я окончательно убедилась, что она на самом деле не травмировалась. — На кого работаешь? — с нажимом в голосе спросил он в лоб. Елена мгновенно поджала губы. — Да разве вы не понимаете, что меня ловко подставили? — воскликнула нянька, но Яр все еще не был уверен в правдивости ее слов. Хотя есть большая вероятность, что именно так все и было. И тот, кто все это организовал, прекрасно знал, как отреагирует охотник. Конечно же, первым делом заподозрит няньку. Видимо, настало время навестить свою пришибленную семейку. Даже если аварию подстроил кто-то из них, то почему жертвой стала Соня и Злата? Почему, черт возьми, не покушались на его собственную жизнь? Что это? Предупреждение или изощренная месть? Я выясню правду и молитесь, чтобы вашей вины не в аварии. Ни не в недавнем сливе личной информации не было, иначе она не дала Ярославу договорить. Это уж точно не я. Сегодня останетесь здесь, но к дочери по понятным причинам я вас не подпущу. А завтра решу, как быть. Увы, доверия у меня к вам до сих пор нет. Яр поднялся к дочери, тихонько открыл дверь и вошел в комнату. В натыканном камерами доме нянька ничего не сможет сделать. А завтра он решит, что с ней делать. Злата спала, но Охотин не стал уходить, аккуратно улегся рядом с дочерью. Она мгновенно прижалась к нему, и он ощутил облегчение. Бедная его маленькая девочка, за что судьба наказывает невинного ребенка. Яр не хотел, чтобы ситуация повторилась, как и два года назад. Страшно вспомнить, сколько ему сил и времени понадобилось, чтобы малышка забыла весь кошмар, который пережила в аварии с матерью. И теперь все снова повторилось.